Он совсем распоясался, отплясывал дикий танец над трупами поверженных врагов, предавался буйному баварскому неистовству, ликующий и яростный, не скупясь, наносил удары, топтал павших. Маты сидел, не двигаясь, курил настороженный точно в засаде, глубоко заинтересованный. Он и сам когда-то мечтал о подобном сочинении, как о высшем творческом идеале, но ему, увы, выпала на долю роль литературного знаменосца. Ему нельзя было позволять себе такое. Кленку хотелось поскорее узнать, какое впечатление производят Намата и его воспоминания. Читая, он то и дело поглядывал на своего похожего на обрубок слушателя. Едва Кленк кончил... Маттеи сразу выпустил залп брань. Что за пресная дилетантская брехня! Что за нелепый, бессвязный, бессмысленный бред уязвленного тщеславия! И как плохо написано! Произвольные словообразования, смехотворно пересыпанные суконными канцелярскими оборотами! Кленк с удовольствием слушал эту грубую ругань, видно его описании здорово задело Маттеи! Оживившись, как уже давно не оживлялся, он яростно сцепился со своим гостем. Маттеи заявил, что баварцы должны сгореть со стыда. Подумать только, они годы терпели на посту министра юстиции человека, у которого атрофирована способность мыслить. На это Кленк ответил, что и о Маттеи у него написано кое-что забористое, но этого он ему сейчас не покажет. Эти страницы он предназначает для будущего жизнеописания Маттеи и надеется, когда тот испустит дух, еще долго услаждаться этим жизнеописанием. Они распили бутылку пива, потом бутылку вина, потом еще одну, потом Вероника среди ночи жарила им яичницу и готовила салат. Расстались они под утро в отличном расположении духа, так и не доспорив». «Поскорей приезжайте!» — крикнул Кленк вслед маты. «Я кое-что добавлю в ваше жизнеописание!» Чтение еще сильнее разожгло интерес Кленка к развязке судеб тех людей, о которых он рассказывал в воспоминаниях. Особенно хотелось ему повидать доктора Гейера. Говорили, что тот купил себе дом в каком-то селении на южном побережье Франции, Кленк решил разыскать его там. Он поехал в машине через швейцарские горные перевалы, где раннее лето было до краев, полно сил и нетерпения. Гейер жил в рыбачьем поселке. Темные лесистые холмы окаймляли берег, обрываясь у самого моря. Пинии, каштаны, пробковые дубы, После войны туда снова хлынул народ, особенно англичане. Склоны холмов над поселком были усеяны домиками. В одном из них и жил Гейер. Кленк позвонил. В ответ громким лаем залилась собака. Вышла желтолица экономка Агнесса, и, подозрительно глядя на визитера, угрюмо буркнула, что господина нет дома. Когда он вернется, ей неведомо. И вообще он никого не принимает». Кленк ушел, ему вслед неистого гавкала собака, злобно смотрела желтолица. Ну, Кленка это не смутило. Погода была великолепная, местность красивая, Гейр где-нибудь догуляет. Вот он и разыщет гейера Куда приятнее побеседовать с ним под открытым небом среди этого чудесного привольья, чем в четырех душных стенах. Кленк остановился в маленькой уютной гостинице, узнал, что Гейер. Спокойный господин, его не видно, не слышно, живет очень скромно. Целиком под башмаком мадам, то ли экономки, то ли жены, этого никто не знает. К вечеру следующего дня, пробираясь напрямик сквозь густую поросль дрока, тимьяна, лаванды, кленку увидел того, кого искал. Доктор Гейр сидел на каменной глыбе, неотрывно смотрел на синеющее море, изможденный... Опустившийся человек. Кленк первый заметил его. Увидев, что к нему приближается, топая сапожищами гигантская фигура в грубошерстной куртке, адвокат побелел и задрожал. Кленк слышал, что во время покушения и потом, когда случилась эта гадость на похоронах Эриха Борнхаака, Гер держался в высшей степени пристойно, но Кленк знал и другое. Ужас, внезапно пережитый человеком, порой дает о себе знать с большим опозданием. Должно быть, при виде врага адвокатом овладел тот в свое время неосознанный страх.